Глава 3. Несмотря на свою обычную наблюдательность, Нэфре не заметила, какое впечатление произвело на её госпожу не внимание незнакомца. Она не заметила ни бледность, сменившуюся яркой краской в лице, ни блеска в её глазах, ни слышала лёгкий звон эмалей и бус её ожерелий, взволнованных содроганием её груди. Всё внимание служанки было занято управлением колесницей, что было нелегко среди толпы любопытных, стекавшихся ради торжественного въезда фараона. Наконец, колесница достигла военного поля, обширной огороженной площади, заботливо устроенной ради воинского блеска. Террасы, сооружённые в течение многих лет руками 30 племён, обращённых в рабство, составляли ограждение гигантского прямоугольника. Стены из необожжённых кирпичей, расширявшиеся к низу, покрывали эти земляные террасы, а на их гребнях разместились во много рядов сотни тысяч египтян, белые или ярко-пёстрые одежды которых горели на солнце в постоянном движении, свойственном толпе даже когда она кажется неподвижной. За этими рядами зрителей многочисленные колесницы, повозки, носилки, охраняемые возницами и рабами, напоминали переселение целого народа. Фивы, одно из чудес древнего мира, заключали в себе больше жителей, чем иные царства. Ровный и тонкий песок обширной арены, окружённой тысячами голов, сверкал блестящими точками под лучами яркого света. падавшего с неба, голубого как эмаль, статуэток Осириса на южной стороне военного поля, ограда прерывалась, и тут начиналась дорога, ведущая к Верхней Эфиопии вдоль Левийской цепи гор. С другой стороны разрез в террасе открывал среди массивных кирпичных стен дорогу к дворцу Рамзеса II. Дочь Петамунофа и Инофре, которым слуги очистили место, поместились в этом углу, на вершине ограды, таким образом, что могли видеть шествие всей процессии у своих ног. Громадный шум, глухой, глубокий и мощный, подобно шуму приближающегося моря, послышался в отдалении и покрыл тысячи голосов толпы. Так рев льва и льва, заставляет умолкнуть миуканге стада шакалов. Скоро звук инструментов выделился среди грома воинских колесниц и равномерного шага пехотинцев. Какой-то рыжеватый туман, схожий с тем, какой поднимает ветер пустыни, покрыл небо в этой стороне, хотя ветер стих. В воздухе не было никакого движения. Самые нежные пальмы оставались неподвижными. Точно вырезанные на гранитных капителях, ни один волос не вздрагивал на висках женщин, и полосатые ленты их головных уборов лежали ровно за плечами. Туман пыли был поднят движением войска и плавал над ним точно рыжеватое облако. Шум усиливался, вихри пыли расступились, и первые ряды музыкантов вступили на обширную арену. великой радости толпы, которая, несмотря на уважение к величию фараона, уже начинала томиться ожиданием под лучами солнца, которое может разрушить всякий череп, кроме египетского. Первые ряды музыкантов остановились на несколько минут. Коллегии жрецов, депутации от жителей Фив прошли через арену навстречу фараону и выстроились по обе стороны в позах глубочайшего почтения. открыв свободный проход шествию. Музыка, которая могла бы сама по себе образовать маленькую армию, состояла из барабанов, тамбуринов, труб и систрумов. Прошёл первый взвод, играя громогласную победную фанфару на коротких медных трубах, блестящих как золото. Каждый из этих музыкантов нёс под рукой другую трубу. Как будто инструмент должен был утомиться раньше человека. Одежда этих трубачей состояла из короткой туники, стянутой поясом, широкие концы которого висели спереди. Повязка с двумя страусовыми перьями стягивала их густые волосы, и эти перья напоминали усики жука и придавали им странное подобие насекомых. Барабанщики, одетые в простую повязку в складках у бёдер и обнажённые до пояса, ударяли сикоморовыми палочками по аслиной коже своих инструментов с выпуклыми боками, подвешенных на кожаной перевязи. В ритме, который ему указывал, ударяя в ладони, старший барабанщик, часто оборачивавшийся к ним. Вслед за ними шли играющие на систрумах. Они потрясали ими редким и отрывистым движением и через равные промежутки звенели металлическими кольцами на четырёх бронзовых перекладинах. Играющие на тамбуринах несли перед собой свои продолговатые инструменты, висящие на шарфах, перекинутых через шею, и били руками в кожу, натянутую с двух сторон. Каждый отряд музыки заключал в себе не менее 200 человек. Но буря звуков труб барабан, систрумов и тамбуринов, которая могла бы растерзать уши внутри дворца, не казалась ни слишком резкой, ни громовой под обширным сводом неба, на широком просторе. Среди гула толпы, во главе разнообразных войск, приближающихся с шумом великого потока, и 800 музыкантов не было слишком много для предчестья фараону, любимому богам Амон-Ра. изображённому в виде базальтовых и гранитных колоссов в 60 локтей высоной, чьё имя написано на вековечных памятниках, и чья история изображена в скульптуре и живописи на стенах зала и на пилонах в бесконечных барельефах и фресках, царю, поднимающему за волосы 100 покорённых народов и с высоты своего престола вразумляющего племена своим бичом. для живого солнца, сжигающего ослеплённые его блеском глаза, для бога, почти для самой вечности. Вслед за музыкой шли пленники, варвары, со странными ухватками и животным обликом, чернокожие, с мелко вьющимися волосами, столь же похожие на обезьяну, как и на человека, в одеждах своей страны, в короткой юбке вокруг бёдер, поддерживаемой ере везют через плечо, свышитыми разноцветными украшениями. Изобразительная и причудливая жестокость была применена к связанным пленникам. У одних были связаны локти за спиной, у других руки над головой в самом неудобном положении. У иных кисти рук заключались в деревянных колодках. У некоторых на шее был железный ошейник или же верёвкой связывающей целую вереницу людей, схватывая узлом шею каждой жертвы. Казалось, завоеватели находили удовольствие в том, чтобы создать самые тягостные положения, связав этих несчастных, которые шли перед своим победителем неловким и покорным шагом, вращая большими глазами и отдаваясь конвульсиям, вызванным болью. Стражи шли по бокам размеряя их шаг ударами палок. Темнокожие женщины с длинными висячими косами, с детьми, привязанными к их лбам куском ткани, шли позади, стыдливо согнувшись, открывая свою тощую и безобразную наготу. Жалкое стадо, предназначенное для самых низких обязанностей. Другие же, молодые и красивые, с более светлой кожей, С браслетами на руках и большими металлическими кругами в ушах, кутались в длинные туники с широкими рукавами и вышивками у ворот, падающие тонкими и частыми складками до лодыжек, на которых звенели обручи. То были злополучные девушки, оторванные от родины, от родных, от любви, может быть. Они всё же улыбались сквозь слёзы, потому что власть красоты безгранична. Необычайность порождает прихотливое желание, и может царственная благосклонность ожидает одну из варварских невольниц в тайниках Геникее. Их провожали воины, охраняя от прикосновения толпы. Затем шли знаменщики, высоко подняв свои золочёные значки с изображением мистической ладьи, священного ястреба, головы гатор, украшенной страусовыми перьями. гирбов, исписанных именами царя, крокодила или с другими символами религиозными и военными. К знамёнам были привязаны длинные белые полосы с чёрными точками, изящно развевающиеся на ходу. При виде знамён, возвещающих прибытие фараона, делегации жрецов и знаменитых людей распростёрли молящие руки или опустили их к коленям, обратив ладони наружу. Некоторые упали на землю, прижав локти вдоль тела и склонив лоб на песок, в позах совершенной покорности и глубокого обожания. Зрители махали во все стороны большими пальмовыми листьями. Герольд или жрец со свитком в руках, покрытым иероглифами, приблизился один и занял место между знаменчиками и несущими курения, предшествующими носилкам царя. сильным голосом, звенящим, как медная труба, он возвещал победы фараона, называл выигранные сражения, число пленных и военных колесниц, взятых у неприятеля, размеры добычи, количество золотого песку, слоновых клыков и благовонной смолы, число жирафов, львов, пантер и других редких животных. Он называл имена варварских вождей, убитых дротиками или стрелами его величия, всесильного Араэриса, возлюбленного всеми богами. При каждом провозглашении народ испускал необъятный крик и с вершины ограды бросал на дорогу победителя длинные зелёные ветви пальм. Наконец появился фараон. Жрецы, обращаясь равномерно, протягивали к нему свои мширы, бросив фимиам на горящие угольи в маленькой бронзовой чашке, и почтительно шли пятясь задом. А благовонный голубой дым восходил к обонянию победителя, по-видимому, совершенно безразличного к этим почестям, подобно божеству из бронзы или базальта, 12 эрисов или военачальников в касках с повлением пером, с одножжённым торцом и павосатой тканью вокруг бёдер, несли большой щит, на котором был воздвигнут трон фараона. Это было кресло с ножками и ручками в виде львиных лап, с подушкой, спущенной с высокой спинки, с сетью из розовых и голубых цветов на боковых сторонах. Ножки, ручки и перекладина трона были позолочены. И яркие краски покрывали пространство между позолотой. С каждой стороны трона четыре веероносца покачивали укреплённые на позолоченных древках огромные полукруглые опахала из перьев. Два жреца высоко несли большой, богато изукрашенный рог изобилия, из которого свишивались гигантские цветы лотоса. На голове фараона был шлем в виде высокой митры. с вырезами около ушей и прикрывающий затылок. Голубой фон шлема был усеян множеством глазков, составленных из трёх кругов: чёрных, белых и красных. Кайма, але и жёлтая покрывала край, и символическая змея, окружая своими золотыми кольцами шлем, поднимала выпуклые горбы и голову над царским челом. Две длинных рубчатых ленты пурпурного цвета лежали на плечах, дополняя этот головной убор изящный и величественный. Широкий нагрудник из семи рядов эмалей, драгоценных камней и золотых бус, покрывая грудь фараона, ярко сиял на солнце. Верхняя одежда была в клетках розового и чёрного цвета, и её длинные концы Несколько раз обёртывали туга стан. Короткие рукава, окаемлённые золотым, красным и голубым, открывали округлённые и сильные руки. Левая из них была покрыта широким металлическим наручником, предохраняющим от трения стрелы, когда фараон пускал стрелу из своего трёхугольного лука, а правая, украшенная змеевидным браслетом, держала длинный скипетр. Увенчанный бутоном лотоса, под верхней одеждой тело было окутано тончайшим полотном со множеством складок, стянутых у бёдер поясом из золотых и эмалевых пластинок. Выше пояса видно было тело, блестящее и гладкое, точно розовый гранит, обработанный искусным мастером. Остроносые сандалии, похожие на коньки, обували ноги узкие и длинные, стоявшие рядом, подобно богам на стенах храмов. Его гладкое, безбородое лицо с крупными и правильными чертами казалось недоступное никакому человеческому волнению и не окрашенное кровью обыденной жизни, своей мертвенной бледностью, сжатыми губами, громадными глазами, увеличенными черной краской, с ресницами, никогда не опускавшимися, как у священного ястреба, внушала своей неподвижностью почтительный страх. Казалось, его глаза видят только вечное и бесконечное, а окружающие предметы не отражаются в них. Пресыщение наслаждениями, утомлённость волей, немедленно исполняемой вслед за её выражением, уединение полубога, которому нет равного среди смертных, Отвращение к поклонениям и скука триумфов навсегда окаменили это лицо, неизменно кроткое и с ясной определённостью гранита. Судья душ Осирис не более его величественен и спокоен. Большой ручной лев, лёжа возле него на насилках, протянул огромные лапы перед собой, как сфинкс на своём подножии. и щурил свои жёлтые глаза. Верёвка, прикреплённая к носилкам, связывала с фараоном военные колесницы побеждённых вождей. Он вводил их за собой, как животных на привязи. Эти вожди, с мрачным и свирепым выражением, со связанными некрасивым узлом в локтях, неловко шатались в колесницах, которыми правили египетские возницы. Далее следовали колеснице молодых князей из царской семьи чистокровные кони с изящными и благородными формами тонконогие и нервные с подстриженными щёткой гривами запряжённые попарно встряхивали головами украшенными пучками красных перьев и металлическими навобниками вся сбруя была прочна изящна и легка кузов колесницы Красный с зелёным, украшенный бронзовыми пластинками и полушарами, похожими на центральную выпуклость щита, имел по сторонам два колчина: один с дротиками, другой со стрелами. На боках колесницы позолоченные резные львы с поднятыми лапами и яростными мордами, казалось, готовы были зареветь и броситься на врага. Головной убор юных князей состоял из повязки, стягивающей волосы, и обвитый кольцом царственной змеи с поднятой головой. Туники их были украшены по вороту и рукавам яркими вышивками и стянуты кожаными поясами с металлической пряжкой, покрытой иероглифами. У поясов висели длинные кинжалы с треугольным медным лезвием, а рубчатая рукоять оканчивалась головой ястреба. На колеснице, рядом с каждым из князей, стоял возница, управляющий ею в битве, и оруженосец, отражающий своим щитом удары, направленные в сражающегося, который пускал стрелы и металл дротики из двух боковых колчанов. За князьями следовали колесницы египетской конницы в количестве двадцати тысяч, запряженные парами коней и, и с тремя воинами в каждой. Они двигались по десяти в ряд, ступицы их почти соприкасались, но никогда не сталкивались благодаря ловкости возниц. Несколько более легких колесниц, предназначенных для разведок, шли во главе. В каждый из них помещался лишь один воин, и для того, чтобы его руки были свободны в сражении, вожжи были обмотаны вокруг его тела, Склоняясь вправо, влево и назад, он управлял конями. Чудесную картину представляли эти кони, как будто предоставленные самим себе, но сохранявшие неизменную правильность хода. На одной из таких колесниц стоял стройный Ахмосис, которому покровительствовала Нафре, и окидывал взглядами толпу, стараясь отыскать в ней Тахасер, то под коней, сдерживаемый их с большим трудом гром окованных медью колёс, звон оружия всё это придавало грозную внушительность шествию войск, поселяя ужас в самых бесстрашных сердцах. Шлемы, перья, щиты, панцири, покрытые зелёной, красной и жёлтой чешуёй, позолоченные луки и медные мечи Сияли и горели на солнце, которое светило в небе над ливийскими горами, словно великое око Осириса. Чуствовалось, что удар такого войска должен сметать с земли племена, как ураган сдувает соломинку. Под тяжестью бесчисленных колёс земля содрогалась и взвинела, точно взволнованная катастрофой в природе. За колесницами шли отряды пехоты в боевом порядке. на левой руке со щитом, а в правой с копьём, секирой, луком или прощёй, смотря по роду оружия. Головы воинов были покрыты лёгкими шлемами с двумя пучками конских волос. Широкий пояс в виде панциря из кожи крокодила стягивал стан. Их бесстрашный вид, безукоризненная равномерность движений, тёмно-бронзовый цвет лиц потемневших во время недавнего похода в знойные области Верхней Эфиопии, пыль пустыни, покрывавшая их одежду, всего внушала восхищение их дисциплиной и мужеством. С такими воинами Египет мог покорить мир. Затем следовали союзные войска в шлемах варварской формы в виде удлинённой митры или увенчанных полумесяцем, наколтым на острие. Их мечи с широкими лезвиями и отточенные секиры наносили неизцелимые раны врагам. Рабы несли возвещённые герольдами добычу на плечах и на носилках. Смотрители зверей вели на привязи пантер и леопардов, которые ёжились к земле как бы для того, чтобы спрятаться, вели страусов, хлопавших крыльями, жирафов, длинные шеи которых возвышались над толпой, и даже медведей. изловленных, как говорили, в лунных горах. Уже давно царь вступил в свой дворец. Шествие всё продолжалось. Следуя мимо откоса, на котором стоял этот ХСР вместе с Нафре, фараон, господствовавший над толпой с высоты насилок, покоившихся на плечах аэрисов, медленно устремил на неё взор чёрных очей. Он не повернул голову, Ни один мускул лица не дрогнул, и его маска оставалась неподвижной, как золотая маска мумии, но взгляд его зрачков из-под окрашенных век скользнул в сторону ТХСР, и искра желания вспыхнула в их тёмных кругах. Это было так же страшно, как если бы гранитные очи божественного изображения вдруг зажглись человеческой мыслью. Его рука слегка поднялась с кресла, Движение, ни для кого не приметное, заметил один из служителей, шедший рядом с носилками, и его глаза обратились к дочери Птоменофа. Ночь опустилась внезапно, потому что сумерек нет в Египте. Ночь, или вернее, голубой день, следует за золотым днём. На лазури бесконечно прозрачной загорелись звёзды, и их отражение Смутно трепетала в водах Нила взволнованных судами, перевозившими на другой берег население Фив. Последние когорты армии ещё двигались наравне, как кольца гигантской змеи, в то время как до лодка доставила Тахасер к воротам её дворца.